Глава 15 Миссис Флинн Туинч снова видит сон. Ветхий старый дом в сити, одетый точно мантией слоем копоти, грузно опиравшийся на костыли, которые ветшали и разрушались вместе с ним, никогда, ни при каких обстоятельствах, не знал ни одной весёлой и светлой минуты. Солнечный луч, случайно падавший на него, исчезал очень быстро. Если луна освещала его, то его траурная одежда казалась ещё печальнее. Конечно, звёзды озаряли его своим холодным блеском в ясные ночи, когда туман и дым расходились, а непогода с редким постоянством держалась за него. Вы бы нашли здесь лужи, иней, изморозь и росу, когда их не было нигде по соседству, а снег лежал здесь целые недели, грязный, почерневший, медленно расставаясь со своей угрюмой жизнью».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 Почётное место и позорный столб, звание генерала и звание барабанщика, статуя Пэра в Вестминстерском аббатстве и зашитая койка матроса на дне морском, митра и работный дом, шерстяная подушка лорд-канцлера и виселица, трон и эшафот. Ко всем этим целям стремятся путники, но дорога извивается, путается, и только время покажет,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 Ей казалось, что, когда она сидела таким образом, раздумывая над жизнью человеческой и находя, что для некоторой части людей это довольно печальное изобретение, её испугал какой-то шум. Ей казалось, что точно такой же шум испугал её на прошлой неделе. Загадочный шум. Шорох платья и быстрые торопливые шаги Затем толчок, от которого у неё замерло сердце, точно пол затрясся от этих шагов, или даже чья-то холодная рука дотронулась до неё. Ей казалось, что этот шум оживил её давнишние страхи насчёт привидений, посещающих дом. И она, сама не зная как, выбежала из кухни, чтобы быть поближе к людям».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 что она поднялась наверх с башмаками в руках, отчасти для того, чтобы быть поближе к умникам, которые не боялись духов, на части для того, чтобы подслушать их разговор. «Слышать не хочу вашего вздора», — говорил мистер Флинтуэнч. «Не желаю». Миссис Флинтуэнч снилось, что она стоит за полуотворённой дверью и совершенно явственно слышит эти смелые слова своего супруга. «Флинтуэнч». — возразила миссис Клиэнном своим обычным, тихим, строгим голосом. «В вас сидит демон гнева. Берегитесь его». «Хоть бы дюжина, мне решительно всё равно», — сказал мистер Флентуэнч, по тону которого можно было заключить, что их, пожалуй, и больше. «Хоть бы пятьдесят?» — все они скажут. «Слышать не хочу этот вздор, не желаю». «Я заставлю их сказать это, хоть бы они не хотели». «Что же я вам сделала, злобный человек?» спросила строго миссис Флинтуэнч. «Что сделали?» ответил Флинтуэнч. «Накинулись на меня?» «Вы хотите сказать, упрекнула вас?» «Не навязывайте мне слов, которых я вовсе не хотел сказать», возразила Иеремия, цепляясь за своеобразное выражение с непонятным упорством. «Я сказал, накинулись на меня?» «Я упрекнула вас?» начала она снова. «В том...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 Вы решительная женщина и умная женщина, и когда вы видите перед собой цель, ничто не отклонит вас от неё. Вы знаете это, не хуже, чем я. Ничто не отклонит меня от цели, Флинн если эта цель оправдана в моих глазах. Прибавьте это. Оправдана в ваших глазах? Я сказал, что вы самая решительная женщина, какая есть на свете. Или хотел сказать это. И если вы решились оправдать что-нибудь, что вас интересует, то, разумеется, оправдаете. «Человек, я оправдываю себя авторитетом этой книги!» — воскликнула она суровым пафосом и, судя по раздавшемуся звуку, ударила рукой по столу. «Не сомневаюсь в том», — спокойно возразил Еремия. «Но мы не будем теперь обсуждать этот вопрос». Так или иначе, вы составляете свои планы и заставляете всё склониться перед ними. Ну а я не согнусь перед ними. Я был верен вам, я был полезен вам, и я привязан к вам. Но я не могу согласиться, никогда не соглашался и никогда не соглашусь быть уничтоженным вами. Глотайте кого угодно на здоровье. А особенность моего характера в том, сударыня, что я не соглашусь быть проглоченным заживо». Может, это и было основой их взаимопонимания. Быть может, миссис Кленном, заметив большую силу характера в мистере Флинтуинче, сочла возможным заключить с ним союз». «Довольная и более чем довольная об этом предмете», — сказала она угрюмо. «Пока вы не накинетесь на меня вторично», — ответил упрямый Флинтуинч. «Тогда снова услышите». Миссис Флинтуэнч снилось, что её супруг, как бы желая успокоить свою желчь, стал расхаживать взад и вперёд по комнате, а сама она убежала. Но так как он не выходил на лестницу, то она остановилась в зале, прислушалась, дрожа всем телом, а затем взобралась обратно по лестнице, побуждаемая отчасти привидениями, отчасти любопытством, и снова спряталась за дверью. «Пожалуйста, зажгите свечу, Флинтуэнч» сказала миссис Кленнам, очевидно, желая вернуться к их обычному тону. «Пора пить чай. Крошка дурит. Сейчас придёт и застанет меня в темноте». Мистер Флинтуенч быстро зажёг свечу и, поставив её на стол, сказал. «Что вы намерены делать?» — с крошкой дурит. «Неужели она вечно будет ходить сюда, работать? Вечным будет приходить сюда, пить чай? вечно будет торчать здесь?»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 были срезаны косой и унесены, а вы вот себе да полёживаете и даже ничуть не изменились. Наше с вами время, может быть, настанет ещё не скоро. Говоря вечно, хотя я вовсе не поэтичен, я подразумевал, пока мы живы. Мистер Флинтуинч, высказав всё это самым спокойным тоном, спокойно ждал ответа. «Пока крошка дорит, тихая и прилежно, и нуждается в той маленькой помощи, которую я могу оказать ей, и заслуживает её, до тех пор, если сама не откажется, она будет приходить сюда». «И это всё?» — спросила Еремия, поглаживая свой рот и подбородок. «Что же ещё? Что же может быть ещё?» — проговорила она суровым тоном. Миссис Флинтуэнч снилось, что в течение минуты или двух они смотрели друг на друга через свечу и, как показалось ей, смотрели пристально. «Знаете ли вы, миссис Кленнам, где она живёт?» — спросил супруг и повелитель Эфри, понизив голос и с выражением, вовсе не соответствующим содержанию его слов. «Нет». «Желаете ли вы... Да, желаете ли вы знать?» спросила Иремея с таким хищным выражением, словно собирался броситься на неё. Если бы я желала знать, то давно бы уже знала. Не могла я разве спросить у неё? «Так вы не желаете знать?" "Не желаю". Мистер Флинтович, испустив долгий значительный вздох, сказал с прежним пафосом: "Дело в том, что я случайно, заметьте, узнала об этом, где бы ни жила — ответила миссис Кленом холодным мерным тоном, разделяя слова точно, читала их одно за другим на металлических пластинках. Она желает сохранить это в тайне, и её тайна всегда останется при ней. «В конце концов, может быть, вы просто не хотите признавать этот факт?» — сказал Ереме и сказал скороговоркой, как будто слова сами собой вырвались из его рта. «Флинн Туинч!» сказала миссис Кленнам с такой вспышкой энергии, что Эфри вздрогнула. «Зачем вы терзаете меня? Взгляните на эту комнату. Если за моё долгое заключение в этих стенах, на которые я не жалуюсь, вы сами знаете, что я не жалуюсь, или в награду за моё долгое заключение в этой комнате...»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 Эфри, боявшаяся в эту минуту мужа гораздо более чем загадочных звуков в кухне, как можно скорее и неслышнее спустилась с лестницы, сбежала по ступенькам в кухню, уселась на прежнее место перед огнём, подобрала подол платья и в заключение накрыла лицо и голову передником. Колокольчик прозвенел ещё раз и ещё, наконец, стал звонить без перерыва. Но Эфри всё сидела, накрывшись передником и собираясь силами. Наконец, мистер Флинтвинч, шаркая, спустился с лестницы в зал, бормочая, выкрикивая, «Эфри, женщина!» Эфри по-прежнему сидела, закрывшись передником. Он, спотыкаясь, вбежал в кухню со свечкой в руке, подбежал к ней, сдёрнул передник и разбудил её. «Ой, Иеремия!» — воскликнула Эфри, просыпаясь. «Как ты испугал меня?» «Что с тобой, женщина?» — спросила Иеремия. «Тебе звонили раз пятьдесят». «Ой, Иеремия!» сказала миссис Эфри. «Я видела сон». Вспомнив о недавнем приключении в том же роде, мистер Флинтуенч поднёс свечку к её голове, как будто собирался поджечь её для освещения кухни. «Разве ты не знаешь, что пора пить чай?» спросил он со злобной улыбкой, толкнув ножку стула миссис Эфри. «Иремия, пить чай? Я не знаю, что такое случилось со мной. Но должно быть это то самое, что было перед тем, как я... «Как я проснулась!» «О, Соня!» — сказал Флинтуинч. «Что ты такое мелешь?» «Такой странный шум, Иеремье!» и «Такое странное движение!» «Здесь! Здесь! В кухне!» Иеремье поднял свечку и осмотрел закоптелый потолок. Потом опустил свечку и осветил сырой каменный пол. Потом грязные облупленные стены. «Крысы! Кошки! Вода! Трубы!» — спросил Иеремье. Миссис Эфри только качала головой в ответ на эти вопросы. «Нет, Иеремия, я слышала это раньше. Я слышала это наверху и потом на лестнице, когда шла однажды ночью из её комнаты в нашу. Какой-то шорох, и точно кто-то дотрагивается до тебя». «Эфри, жена моя», — сказал мистер Флинтуинч свирепо, приблизив свой нос к её губам, чтобы выяснить, не пахнет ли от неё спиртными напитками.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 Она сама сделалась загадкой для других, настолько же необъяснимой, насколько дом и всё, что в нём находилось, казались ей самой необъяснимыми. Она ещё готовила чай для миссис Кленном, когда лёгкий стук в дверь возвестил о появлении крошки Дорит. Миссис Эфри смотрела на крошку Дорит, пока та снимала в передней свою скромную шляпку и на мистера Флинтуинча, который скрёб свои челюсти и молча рассматривал девушку. Точно ожидал какого-то необыкновенного происшествия, которое напугает её до полусмерти или разнесёт всех троих в дребезге. После чая послышался новый стук в дверь, возвещавшая о появлении Артура. Миссис Эфри пошла отворить ему. «Эфри, я рад вас видеть», — сказал он. «Мне нужно спросить вас кое о чём». Эфри тотчас ответила. «Ради бога, не спрашивайте меня ни о чём, Артур». «У меня вышибла половина ума от страха, а другую — от снов. Не спрашивайте меня ни о чём. Я теперь не знаю, что к чему». И она тотчас убежала от него и больше уже не подходила к нему. Не будучи охотницей до чтения и не занимаясь шитьём, так как её комната была слишком темна для этого, предполагаю даже, что у неё имелась такая наклонность,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 явится какая-нибудь чёрная фигура и, воспользовавшись благоприятной минутой, присоединиться к их обществу. Вообще же не делала и не говорила ничего, что могло бы привлечь внимание двух хитрецов. Лишь изредка, обыкновенно в спокойные часы вечера, она вздрагивала в своём углу и шептала мистеру Флинтуинчу, читавшему газету около маленького столика миссис Кленном. «Опять, Эремия, слушай, что за шум?» Затем шум, если только был какой-нибудь шум, прекращался, а Эремея, повернувшись к ней, хрипел. «Эфри, старуха, смотри, ты получишь такую порцию, старуха, такую порцию, ты опять видела сон!»